Подняв платье чуть выше колен, держа чулки в руках и туфли, в брод будет переходить через ручей. Свечи будут гореть. Услышишь квартеты. Яблоками будут пахнуть комнаты дома в фудряной косе. В стареньком привычном кафтане, стуча тростью, Будешь ходить, гулять и мыслить. Исчезнет из памяти дом носадовый, страшный босой, Но и исчезнет мысль о ганоцаре и о прощенном егемоне. Это дело не твоего ума. Ты никогда не поднимешься выше. Ешуа не увидишь. Ты не покинешь свой приют. Мы прилетели. Вот Маргарита уже снизилась. Манит тебя. Прощай. Мастер увидел, как метнулся громадный воланд, А за ним взвелась и пропала навсегда свита И боевые черные вороны. Горел рассвет, вставало солнце. Исчезли. Черные кони. Он шел к дому, И гуще его путь, И память оплетал Дикий виноград. Еще был Какой-то отзвук От полета над скалами, Еще вспоминалась луна. Но уж Не терзали сомнения И угасал Казнимый На лысом черепе И бледнел И уходил навеки, навеки шестой прокуратор, понтийский Пилат.